Они подошли поближе, и на них, как на обычных любопытных, немедленно прикрикнул милиционер из зацепления. «Чего вам здесь надо? Идите отсюда!» Однако в толпе людей, суетившихся на дороге между милицейскими автомобилями и каретой скорой помощи, бойцы уже успели разглядеть того, кого надо. В группе крепких мужчин стоял высокий светловолосый человек с волевым, запоминающимся лицом, в небрежно накинутом на плечи пальто. Окружающие смотрели на него с участием и тревогой, словно он был ранен. Однако крови на его одежде не было. Бойцы Коляна впились в этого человека недоумевающими, потрясенными взглядами. Затем они, не сговариваясь, отошли подальше от милиционера, остановились, и один из них выдохнул. е моё! Это ж сам варяг!» «Точно он!» — подтвердил второй. «Я его по фоткам знаю. Смотри, там кого-то на носилках грузят, толкнул его в бок первый». Тот пригляделся и произнес с окончательно упавшим голосом. «Это же Барнаул». Вот и нашелся, блин. Владислав приехал на дачу поздно, когда за окнами уже сгустилась ночная тьма. Лиза и Елена еще не спали. Лиза подбежала к отцу, порывисто обняла его. Но, поняв, что он не собирается с ней играть, вернулась к своим куклам. Лена, смущаясь, тихо поприветствовала нежданного гостя и стала молча наблюдать за ним. Таким она еще его не видела. На Владиславе не было лица. Он казался похудевшим, постаревшим. Точно на него пудовой громадой давила какая-то невидимая тяжкая нож. «Что-нибудь случилось?» — тихо спросила Лена. Владислав перевел взгляд на Лизу, беззаботно возившуюся с куклой, и тихо сказал. «Случилось», — и добавил, «потом». «Поздно уже. Лизе пора спать». Лена поняла его, с полусловой быстро увела девочку в спальню. Когда она вернулась, Владислав уже сидел за столом и перед ним, что было совсем уж странно и не похоже на него, стояла бутылка коньяка и наполовину опустошенная рюмка. Прежде чем она успела задать ему свой вопрос, он глухо выдохнул. «Сегодня погибли моя жена и сын». Лена вздрогнула. Она давно уже подозревала, что этот сильный красивый мужчина, который редко, но регулярно приезжал сюда повидаться с дочкой, ведет жизнь полную тайны и опасности, но не смела его ни о чем выспрашивать. Безошибочным чутьем, которое дано женщине от рождения и никак не связано с ее возрастом и жизненным опытом, она давно уже поняла, что у Владислава есть где-то семья что он занимается большим и, возможно, опасным делом. И вот теперь он сам приоткрыл завесу тайны. Она терпеливо ждала продолжения. Их взорвали в машине. Глухо продолжал Владислав. В моей машине. Вероятно, хотели убить меня, погибли они. Тяжело мне, Лена. Мы со Светой столько пережили вместе за эти годы, что и передать нельзя. Я ей жизнью обязан. Она меня спасла. А потом столько крови было, столько всего. Он не договорил и, опрокинув рюмку коньяка, в рот налил себе еще. Никому не рассказывал, а тебе вот рассказываю, «Не знаю, почему...» — он посмотрел на Лену потухшими глазами. «Как же так? Как же вы теперь?» — срывающимся голосом спросила девушка, почувствовав, как защемило у нее сердце от этих страшных слов. «Не знаю, не знаю...» «Тяжело очень, Лена...»